Пробуждение в настоящем было тяжелым. Казалось, я просто не в состоянии открыть глаза. Да и в полусонном сознании царила полнейшая неразбериха. Все же не так-то просто осознавать реальность после провала в собственные воспоминания. Но пока я ничего толком не понимала, все эмоции тормозили, и я бы, может, и дальше спала. Вот только тревожило невнятное ощущение чужого присутствия. Нет, я не чувствовала прикосновений, да и тишину вокруг ничего не нарушала, и все же упорно казалось, что кто-то рядом. С трудом, но я все же открыла глаза. В первую очередь увидела балдахин к кровати. Откуда он взялся-то? Раньше вроде не было. Обозглет сместился вправо. Сквозь легкую полупрозрачную ткань занавески просматривались очертания незнакомой роскошной спальни. Я чуть повернула голову влево и замерла. Рядом лежал Алекс, подперев голову рукой, смотрел на меня и улыбался. В упорно тормозящем сознании воцарилась еще большая каша. Реальность смешалась с воспоминанием, и я никак не могла понять, что происходит. Александр же, видимо, воспринял такую мою спокойную реакцию по-своему чуть наклонился, но за мгновение до того, как его губы коснулись моих, до меня происходящее дошло. Испуганно вскрикнув, и я отпрянула в сторону так резко, что даже с кровати слетела бы, не перехвати Алекс меня за талию. И если он был в рубашке и брюках, видимо, давно уже встал, то на мне красовалась лишь тонкая нижняя сорочка. Мало того, что этот гад притащил меня к себе, так еще и раздел. "Немедленно меня отпусти", воспротивилась я, пытаясь вырваться из его рук. "Для начала, успокойся", очень серьезно произнес он, даже не ослабив хватки. "Я не могу успокоиться, пока ты вообще находишься поблизости. Что ты со мной сделал?" На эмоциях я попыталась даже врезать ему кулаком по самодовольной физиономии, но Алекс перехватил мою руку. «Драгоценная моя, не буянь". Снисходительно улыбнулся. "Ничего такого я не сделал. Тебе самой захотелось немедленного возвращения воспоминаний. Я всего лишь покорно исполнитель твой каприз». Но видишь ли, какая мелочь. Увидеть забытое ты можешь только во сне. Вот ты еще в карете сразу и заснула. Я лишь заботливо принес тебя сюда и даже поделился подобрате душевной своей кроватью. Ну а то, что раздел, В платье тебе бы спать было неудобно. Кира, ну что ты смотришь на меня так? Он мученически вздохнул. Каким бы негодяем ты меня ни считала, но уж поверь, у меня и мысли не было воспользоваться твоим бессознательным состоянием. «Сама посуди. если я не овладел тобой еще на корабле, при куда более благоприятных обстоятельствах, то уж точно не стал бы покушаться теперь, когда ты и так очень хочешь меня ненавидеть. Да-да, я в курсе, какой ты из себя весь благородный спаситель и благодетель, процедил я сквозь зубы. Знаешь, Алекс, то, что ты сделал, это подло даже для тебя. Ты самому себе-то не противен? нет, не противен, хмыкнул он. «Ни себе, не тебе, хотя сейчас ты очень хочешь верить в обратное. Я ведь говорил тебе, что знаю события той реальности, куда ты попала из за артефакта на день. Я знаю, как там все сложилось, что в итоге мы вместе. Было бы глупо этим не воспользоваться, согласись? Так что на корабле я просто внушил тебе нужные мне воспоминания. Я все пыталась вырваться из его хватки, но он словно и не замечал моего сопротивления, продолжал Да, признаю, я немного схитрил, но ведь исключительно с благой целью, чтобы ты поняла, почему до сих пор не моя, не потому что я якобы весь из себя такой негодяй. Сидел исключительно в окружающих тебя людях. Стоило их из твоей жизни убрать, и, пожалуйста, у тебя совершенно другая реакция. И не надо мне говорить, что я тобой манипулирую. Они манипулируют тобой куда сильнее. А я как раз-таки пытаюсь тебя от этого освободить. «Но всё, если я и до этого едва не шипела от ярости, то теперь уж совсем не выдержала. Он дальнейшего уж точно не ожидал. И долбанувший по нему заряд боевой магии, отшвырнул графа с кровати на пол. И что же? Это Алекса убила, покалечила, заставила воспринять меня всерьёз? Ага, как же. Он засмеялся. Кира, как не стыдно. Ты мне дыру в рубашке прожгла поднялся на ноги, попутно снимая безнадежно испорченную рубашку. А я так обалдела, что даже не сказала ничего, просто сидела на кровати и с изумлением на него смотрела. Понятное дело, что я пока была просто не в состоянии выплескивать боевую магию такой мощи, чтобы кого-то убить, но совершенной на эмоциях атака, как минимум, оставила бы не слабый ожог, и стопроцентно Алекс не успел как-либо себя защитить. Мы находились ведь слишком близко, и ударила я чересчур внезапно, но Он сейчас был обнажен по пояс и прекрасно просматривал, что абсолютно никакого вреда я ему не нанесла. Ни крохотного ожога на коже, хотя судя по обугленной дыре на рубашке, заряд боевой магии вышел знатный. Любуешься? Алексу явно доставляло удовольствие моя растерянность. Как? только и смогла пролепетать я. Я же Ты слишком мало знаешь о боевой магии и уж тем более о моей расе. Милосливо пояснил он. И чтобы причинить мне хоть какой-либо вред, даже весьма выдающемуся боевому магу, надо ну очень постараться, что уж говорить обо всех остальных. Ладно, прелесть моя разъяренная, пойдем завтракать. Может, хоть насытый желудок ты станешь чуточку добрее и сговорчивее. Наградив меня очередной насмешливой улыбкой, Алекс взял из шкафа новую рубашку и, надевая ее на ходу, вышел из спальни. А я так и осталась сидеть на кровати. Если раньше загрызал страх Зарефа... Рефа, то теперь уж подавно. Пусть он и вправду сильный боевой маг, но и Алекс, как подтвердилось, далеко не прост. Я-то вообще полагала, что после окончания университета, граф погряз в делах, и боевая магия у него так и осталась на уровне учебной. Ведь без постоянной практики даже самые выдающиеся способности неумолимо слабеют. Но, видимо, Александр по-прежнему в отличной форме. На фоне всего этого я даже на какое-то время отвлеклась от мыслей о собственной участи. Но они неумолимо вернулись. Спешно встав с кровати, я огляделась по сторонам, Платье, в котором я сюда приехала, обнаружилось на спинке стула, рядом же стояли и мои балетки. Быстро одевшись и обувшись, я заплела волосы в косу и вышла из спальни с намерением высказать Алексу все, что я о нем думаю. В гостиной вправду уже накрыли стол к завтраку на две персоны, но еда меня сейчас волновала меньше всего. Алекс сидел в кресле, задумчиво просматривал корреспонденцию, но отложил конверты при моем появлении. Ты обещал, что ко мне вернутся воспоминания. Гневно напомнила я, почему я вспомнила лишь самое начало. Потому что вспоминать ты будешь постепенно, пояснил он. «Все сразу это будет, ну, скажем так, тяжеловато, не по самим событиям, а по мощью освобождённой ментальной магии, из которой состоит запрет. Так что теперь каждую ночь вместо сновидений ты будешь видеть запытые тобой дни, пока не вспомнишь их все. Так что никакого обмана. Я держу свое обещание. Я направилась к двери с намерением как можно скорее уйти, но все таки замерла, так и не дойдя несколько шагов. Можешь мне ответить на один вопрос? Обернулась к внимательно наблюдающему за мной Алексу. Только ответ честно, вот хоть раз в жизни честно. Что ты ко мне так прицепился? Что, нет других девушек, чем я, то заслужила такое проклятие, как твое внимание? Ладно, можно было объяснить это одержимостью, выбравшей себе случайную жертву. Но теперь одержимости нет, а ты как был мерзавцем, так и остался. Александр ответил не сразу, скользил по мне изучающим взглядом, наконец произнес очень серьёзно и будто бы даже искренне: "Можешь мне не верить, но в свое время я и сам искал ответ на этот вопрос. В те дни, когда от одержимости я избавился, но интерес к тебе остался. Да, я тоже не понимал, почему именно ты мне нужна. Ты красива, но вокруг меня и так полно красавиц, которые только спят и видят, как бы я на них внимание обратил". Про характер твой вообще молчу. С ним мне уж точно не повезло. Он на миг усмехнулся. вот и получалось, что нет тебе ничего такого особо выдающегося для меня. Но никакие доводы не помогали. Мне оставалось лишь недоумевать, что же такое необъяснимое на меня нашло. А потом я все таки понял. Он ненадолго замолчал, словно задумавшись. Знаешь, Кира, смысл мне это говорить сейчас, если ты любые мои слова все равно воспримешь сквозь призму якобы неприязни. Думаю, ты и так прекрасно понимаешь, что я не на пустом месте готов на всё ради тебя. И это не каприз, не временная прихоть. Ты нужна мне на всю жизнь. Ничем не могу тебе помочь. Холодно парировала я, хотя от его серьёзности стало ну очень не по себе. Хотел уйти, но когда уж тронула ручку двери, Алекс произнёс: Ты сама прекрасно понимаешь, что я своего добьюсь. Я обернулась, мы встретились взглядом. Ты не только станешь моей женой, Кира. Ты будешь меня любить. Никогда этого не будет. Мой голос дрожал, и я сжала руки в кулаках. Не зарекайся, моя драгоценная. От его многообещающего тона даже испуганные мурашки по коже побежали. Совсем скоро? От этой твоей уверенности ничего не останется. Я не стала отвечать, спешно вышла из гостиничного номера. Меня едва не трясло, и больше от испуга, что Алекс вдруг окажется прав. Я даже головой замотала, чтобы отогнать эти мысли. Да он поступил очень хитро. Ложными воспоминаниями сыграл на моем старом страхе, который нещадно грыз меня, когда я в этом мире оказалась. Но теперь-то этого страха нет, или все же есть? Пока я добралась до поселения Оборотня, окончательно успокоилась. Насколько же легче стало после осознания, что я ни в чем не виновата. Алекс, конечно, мерзавец, но и плевать на него с высокой башни. Если он рассчитывает, что я намерена переживать и мучиться, то зря. Да и чем спокойнее я буду, тем больше шансов что Реф так и не узнает о подлости Александра, а значит и не станет подвергаться опасности, пытаясь разделаться с гадом. Учитывая, что встала я сегодня поздно, то и в поселение оборотней приехала только после полудня. Покинув экипаж, шла через аллею вождей, и тут вдруг из за ближайшего дерева выглянула Дарла. Пс. Дарла!» — обомлила я. Ты чего? Она приложила палец к своим губам. Тише, я тут прячусь. Но все же, если Дарла прячется, то уж точно какая-то невидимая катастрофа. Что случилось? Я спешно подошла к ней. Кто-то напал? Очередной вселенский катаклизм? Хуже. Прошептала она, оглядываясь по сторонам. Они ли обед и теперь ещё и теперь ищет подопытных для дегустации. Фу, выдохнула я. Я-то думала, ну ты меня и напугала. Я сама боюсь. Дарла вцепилась в мою локоть и опасливо пояснила: Наша Аня сошла с ума, да-да. Ее сегодня с утра пораньше посетила гениальная мысль, что раз оборотни культ готовки, то можно покорить маман нашего Грана своим исключительным кулинарным талантом. Я закрыла себе лицо ладонью. ого Фыркнула некромантка. У меня сперва такая же реакция была, но «Ну, Аниль-то серьёзно. Когда я попыталась ей намекнуть, что идея плохая, деликатно так сказала, ну, как обычно. А она на моё: "Ты рехнулась, что ли? Грановых родичей травить?» Обиделась почему-то, ну и попыталась меня своим жутким варевом накормить, мол, как попробуешь, сразу мою правоту признаешь. Ага, признаю, посмертно. В общем, сбежала я быстренько. Чего делать-то будем? Надеюсь, Аниль еще не ушла. Пойдем ее отговаривать, а то как бы все еще хуже не сложилось, забеспокоилась я. Ну да, они же оборотни, уже по одному запаху пачуют подвох. Решат еще, ещё, что Аниль отрывонуть решила, но ну, а если все таки из вежливости попробуй, то точно скопытится. Мне почему-то кажется, что Гран из за этого обидеться может. Ладно, пойдем. С весьма героическим видом, Дарла все таки вышла из-за дерева. Постараемся самопожертвенно предотвратить катастрофу. Пока мы шли по тенистым улочкам, она вдруг спохватилась. "Слушай, ты сама как? Мы же с тебя переживали, ждали вчера до полуночи, думали уж, не случилось ли чего? Ты где ночевал то Граф так и очаровал". "Дарла, ну ты что?" нахмурилась я. "А что?" она с невинным видом пожала плечами. "Не будешь же ты отрицать, что он потрясающий". "Если только в том смысле, что меня уже от него трясет». я мрачно усмехнулась. "Давай не будем, пожалуйста, об Алексе". Я вообще о нем вспоминать не хочу. Он, я запнулась. При попытке рассказать, в чем все таки заключалась его подлость, я не смогла выдать ни звука. Видимо, и на этом стоял ментальный запрет. Не можешь говорить? Дарла сразу все поняла. Я лишь кивнула. Ну хоть скажи, сильно все страшно или все таки ведь терпимо жить можно? Я вяло улыбнулась. Дарла хотела мне что-то ответить, но на миг замерев, вдруг схватила меня за руку и спешно увела за собой за угол ближайшего дома. Я лишь краем глаза успела заметить в чем причина. В другом конце улицы показалась Эда, мама Грана с какой-то незнакомой женщиной. Когда они проходили мимо затаившихся нас, удалось услышать обрывок разговора. Так что же Гран привез с собой невесту? Ой, не говори глупости, какую невесту. Эда презрительно поморщилась. Мой сын никогда не свяжется с кем попало. Они направились к дому напротив, так что продолжение беседы нам узнать не удалось. Впрочем, и так хватило. Мы с Дарлей обменялись мрачными взглядами. Ненавижу лицемеров, возмутилась некромантка. В глаза ты нам, как улыбалась, долебезничила. Да, демоны изнанки с ними со всеми. Мне очень было за них обидно. Надо поскорее заканчивать зельем и уезжать отсюда, пока грану его родственники мозги основательно не промыли. Как бы они ему уже не начали их промывать, чуть ли не загробным голосом произнесла Дарла. До обеда он вообще не появлялся, и не факт, что появился после. Может, занят? с надеждой предположила я. Может, уже избегает, скептически возразила Дарла. Ладно, пойдем скорее к Аниль, я вздохнула, только предлагая об услышанном ей не говорить, она и так сейчас очень переживает. Аниль не переживала, она пыталась накормить Тавера серой, стадинистой субстанцией. Да ты только попробуй, с энтузиазмом уговаривала она, следуя за ним по кухне с тарелкой наперевес. Выглядит, может, и не очень, но оно такое полезное. Бедный артефактор старательно отходил все дальше, по пути отнекиваясь. Гниль, честно, верю на слово, я такой сытый, что аж на месяц вперед. вообще на еду смотреть не могу, особенно на такую полезную. О, девчонки, возликовал он, увидев входящих на кухню нас. Как вы вовремя. И спрятался за нами. Скорее садитесь кушать. Ани тоже нашему появлению весьма обрадовалась. Представляете, нам так повезло. Здесь за домом большая дождевая бочка, а в ней живут очень редкие улитки и рогаточники. Счастье-то какое! Дарла изобразила улыбку, а целительница вдохновенно продолжала. Они выделяют замечательную слизь, которая прекрасно лечит всевозможные язвы и даже помогает от облысения от преждевременных седых волос. Она помогает?» Тавер снова безрадостно покосился на студеньестую массу, которая подрагивала на тарелке. Да почти от всего. Так что я этой слизи набрала, смешала с очень полезными корешками и вот Аниль очти сливлено показал на свое кулинарное творение. Великолепный десерт готов. Пойду угощать родственников Грана. Я узнавала у оборотней так принято, своеобразный знак уважения. Но не могу же я вас лишить такого исключительного яства. Так что попробуйте по чуть-чуть, и я пошла. Мы с Дарлой переглянулись, Тавер нервно сглотнул. Друзья чуть подтолкнули меня вперёд, мол, давай, Кира, спасай всех. Я чуть зубами не заскрипела, но как-то решать сложный вопрос все равно надо было. Аниль, ты, конечно, вообще молодец, но знаешь, какое неудачное совпадение. Мама Грана терпеть не может улиточную слизь. Он сам мне говорил об этом не так давно. И вот представляешь, как нехорошо получится, если ты принесешь угощение, которое ей нельзя. Он ведь даже оскорбиться может. Ну надо же. Прионный Ланиль, что за невезение? Ладно, ничего не поделаешь. Тогда вы кушайте. Нас спас Гран. Но я в этот момент как раз заметила его через кухонное окно. О, Анир, смотри, к нам Гран идет!» — Тут же оповестила я. Мгновенно засияв, та кинулась в прихожую встречать возлюбленного. А мы втроем дружно схватили тарелку и выбросили содержимое в окно. У нас был просто зверский аппетит. Хихикнул Тавер. Ты только с похвалой не перестарайся, а то Аниль на радостях и добавка приготовит, опасливо пробормотала Дарла. «Пойдемте, что ли, с Граном поздороваемся. Но поздороваться с Граном не удалось, он слишком быстро откланялся, как раз закрывшая за ним входную дверь Аниль пояснила сделанной бодростью, стараясь не показать своего расстроенного вида. Гран уже ушел, он очень занят, забегал предупредить, что как стемнеет, все вместе отправимся в лес, будем одну редкую траву искать для зелья. Я тоже пойду пока. Тамер явно опасался, что его снова попытаются чем-нибудь полезным накормить. «До вечера. Едва он вышел, Анель уныло пробормотала: "Как-то все безрадостно в последнее время не находите?" У меня вырвался нервный смешок. Безрадостно это еще мягко сказано. Как ты, кстати, на торжественный прием сходила? Спохватилась Анель. Нормально все, более-менее. Слушайте, девчонки, у меня к вам большая просьба. Пожалуйста, ничего Рефу не говорите. Сама и сказать не смогу, но и не надо, чтобы он со стороны узнал. Так что на корабле я якобы и вправду болела, а про Алекса ни сном ни духом. Подруги с сомнением переглянулись. Кира, ты уверена? обеспокоенно уточнила Анель. Так будет лучше, вздохнула я. Нельзя, чтобы Рев вообще связывался с Алексом, это слишком опасно. Опасно для Рефа? Для наикрутейшего боевого мага и поставщика добавок? Дарла прямо-таки излучала скептицизм. Да, опасно даже для Рефа, подтвердила я. Потому очень прошу, давайте так и сохраним все в тайне. Пусть это просто останется в прошлом. Ну хорошо, хорошо, тебе виднее, вздохнула Дарла и в порыве откровенности выдала. Вот знаете, смотрю я на вас и думаю, что у меня-то с некропупсом моим вовсе не так уж все безнадежно». А у нас разве безнадёжно? Чуть нервно возразила Анель. Вот мы с Граном любим друг друга, а любовь это самое сильное на свете чувство. Оно с любыми бедами справится. Надо же. А ведь в приснившихся мне сегодня воспоминаниях, запуганная я искренне считала, что самое сильное чувство на свете это страх. Но мне очень хотелось, чтобы права оказалась Анель, а не я.